Маленький Мук Жил-был маленький человечек по имени Мукрах, но все звали его Маленький Мук. Прозвище это вполне подходило ему, так как ростом он был не больше аршина с четвертью. На маленьком туловище его сидела огромная голова. Мук жил совсем один в большом доме, И никто бы не знал, жив он или умер, если б он не выходил из дому раз в месяц в определенный день. Это было большое веселье для уличных мальчишек. Они заранее собирались у дома маленького мука и ждали его выхода. Когда дверь отворялась, прежде всего, появлялась большая голова в огромной челме. Затем маленькая фигурка. В полинялом цветном платье и просторных шароварах С широчайшим поясом, За которым был заткнут такой огромный кинжал, Что трудно было определить, То ли кинжал привязан к муку, То ли мук к кинжалу. Когда человечек выходил, Мальчишки бросали вверх свои шапки, Прыгали и плясали вокруг него, припевая. «Маленький мук, маленький мук!» Вышел на улицу туфлями стук. Целый месяц тебя не видать, Только один раз выходишь гулять. Ну-ка попробуй теперь нас догнать. Самого тебя видно едва, Как котел у тебя голова. Маленький мук, туфлями стук, Ну-ка поймай нас, маленький мук. Маленький мук не обижался и не гнался за мальчишками, как бы им ни хотелось, но добродушно приветствовал их наклоном головы и медленно двигался дальше в своих огромных туфлях. По окончании прогулки он возвращался домой и опять не выходил целый месяц. Все знали, что маленький Мук богат, но он никогда не носил другой одежды, кроме описанной. Почему это так? Я вам сейчас расскажу. Это одеяние было единственным наследством мука, доставшимся ему от отца, когда тот умер. Муку было тогда около 16 лет. Отец его был высок, платье его оказалось не в пору сыну-карлику, но мук обрезал то, что было слишком длинно, сбросил свои лохмотья, оделся в отцовское платье, заткнул за пояс кинжал наподобие шпаги, взял в руки палку и отправился в путь искать счастье. Прохожие смеялись над его потешной внешностью, но он будто не замечал этого. Отец маленького Мука стыдился сына Карлика и не выпускал его из дома. И теперь Мук впервые наслаждался свободой, И ярким солнечным сиянием когда лучи солнца золотили купол мечети вдали или сверкали в волнах озера маленькому человечку казалось что он попал в волшебную страну но увы усталость и голод вскоре вернули его к печальной действительности он скитался два дня и только дикие лесные плоды были его пищей а жесткая земля — постелью. На третий день утром он увидел вдали большой город. Собрав последние силы, он зашагал к нему и около полудня вошел в городские ворота. Мук радовался, думая, что жители будут выходить из домов и приглашать его поесть и отдохнуть. Но никто не предлагал ему гостеприимства. Наконец, Когда он засмотрелся на большой красивый дом, одно из окон его отворилось, из него выглянула старая женщина и принялась кричать нараспев. — Приходите сюда, здесь вас ждут, стол накрыт и вам кушать дадут. Собирайтесь обедать скорей, здесь найдете вы добрых друзей. Дверь дома отворилась, и Мук увидел, что в нее устремилась толпа кошек. Ободренный, он последовал за ними. Когда он вошел, старуха спросила, что ему нужно. — Вы звали всех к обеду? — отвечал маленький Мук. — А я голоден. Вот и вошел. Старуха расхохоталась и сказала. — Откуда ты пришел? «Маленький смешной человечек, весь город знает, что я готовлю обед только для своих кошек, да приглашаю иногда их приятельниц». Маленький Мук рассказал старухе, что после смерти отца он остался один-оденешенек. Старуха, которую звали Аховцы, пожалела маленького человечка, и предложила ему остаться у нее в услужении. Работа здесь была не тяжелая, но довольно скучная. У оховцы было шесть кошек. Каждое утро мук должен был причесывать их, а вечером укладывать спать на шелковые подушки и укрывать красиво вышитыми одеяльцами. Еще ему приходилось смотреть за маленькой собачкой, но с ней было меньше хлопот. Поначалу Мук был счастлив, и кормили его хорошо, и работы было немного. Но потом такая жизнь стала ему надоедать. Когда оховцы уходили из дому, с кошками сладу не было. Они бегали взад и вперед по комнатам, все роняли, разбивали дорогие чашки. Но, едва заслышав шаги хозяйки, Они тотчас принимали такой смирный вид, будто никогда и не проказили. Оховцы, находя беспорядок в комнатах, обвиняла во всем Мука, бронила и била его ни за что ни про что. Видя, что здесь ему не найти счастья, Мук решил оставить службу у старухи. Но прежде он решил узнать, что скрывается в одной комнате, которую старуха держала всегда на замке. Однажды утром, когда Аховцы ушла, маленькая собачка, которая привязалась к муку, подошла к нему и стала дергать его за шировары, как будто хотела сказать ⁇ Ступай за мной ⁇ Мук пошел за ней, и собачка, через потайную дверь, провела его в ту самую комнату, куда он так желал проникнуть. Он внимательно осмотрел ее, но не нашел ничего кроме старого платья и кувшина в странной формы один из них особенно заинтересовал его он был хрустальный с красивым узором мук взял его в руки чтобы получше рассмотреть но к ужасу своему уронил и кувшин разбился в дребезги мук стоял как громом пораженный ясно было что теперь Уйти необходимо, иначе старуха избила бы его до смерти. И тут собачка шепнула ему. — Возьми эту пару больших туфель и тросточку с львиной головкой. В них твое счастье! Мук быстро снял свои башмаки, надел огромные туфли, взял тросточку, выбежал из комнаты, поспешно навертел на голову отцовскую челму Заткнул за пояс свой кинжал и побежал вон из дома, а там и из города. Бежал он быстрее, чем когда-либо в жизни, и не мог остановиться, как будто какая-то тайная сила тащила его. Наконец он заметил, что его несли туфли. Он пробовал остановиться, но не мог. Наконец он крикнул в отчаянии. «Ох, ох, стойте! Ох!» Туфли остановились. Мук в изнеможении упал на землю и заснул глубоким сном. Во сне он увидел маленькую собачку, которая шептала ему. «Маленький Мук, повернись три раза на правом каблуке своей туфли, и ты полетишь куда захочешь, а тросточка твоя может указывать клады». Где зарыто золото, она ударит в землю три раза, Где серебро — два раза. Проснувшись, Мук вспомнил эти слова. Он тотчас же надел туфли И попробовал вертеться на правом каблуке. В первый раз он упал и разбил себе нос. Тогда он вспомнил о своей тросточке. С ее помощью ему легко удалось повернуться. Он пожелал очутиться, В далеком большом городе туфли тотчас подняли его и понесли по воздуху. Не успел Мук опомниться, как он уже очутился в огромном городе перед королевским дворцом. Привратник спросил, что ему нужно. Мук отвечал, что желал бы занять место первого скорохода при дворе. — Ты, карлик! — — рассмеялся превратник. Ступай прочь! Я не затем стою здесь, чтобы слушать глупые шутки. Но когда мук стал уверять, что говорит серьезно, привратник пошел к королю и рассказал ему о странном маленьком человечке. Король был веселый человек. Он приказал, чтобы его подданные собрались на площади перед дворцом, где в присутствии всего двора будет устроено состязание скороходов. И все поспешили к назначенному месту, чтобы посмотреть, как будет бежать маленький карлик. Король с сыновьями и дочерьми заняли приготовленные для них места. Когда они сели, маленький мук и лучшие из придворных скороходов вышли вперед. Со всех сторон раздался хохот. До этих пор никто не видывал в городе такой потешной фигурки. Но едва началось состязание, как смех сменился изумленными криками. Мук дал своим соперникам пробежать немного вперед, но все равно в своих огромных туфлях легко обогнал их всех и стоял, дожидаясь у призового столба, пока остальные бежали, задыхаясь от усталости. Толпа рукоплескала победителю и кричала «Да здравствует маленький мук, победитель скороходов!». Король подозвал его к себе и сказал «Маленький мук, я назначаю тебя первым придворным скороходом. Жалованье тебе полагается сто золотых монет в год, и ты каждый день будешь обедать с моими придворными». Маленький Мук надеялся, что нашел, наконец, свое счастье. Но вскоре он заметил, что придворные завидуют ему. Это огорчило его, и он стал думать, как бы расположить их к себе. Раздумывая об этом, он зашел однажды в отдаленную часть дворцового парка. В руках у него была тросточка. Вдруг он почувствовал, что она толкнула его и стукнула в землю три раза. Мук сделал на ближайшем дереве заметку своим кинжалом и вернулся во дворец. Ночью он взял заступ и вернулся на отмеченное место. Заступ — лопата, суживающаяся к концу. Разрыв землю, он нашел котелок, полный золотых монет. Маленький мук набрал золото, сколько мог взять с собой. Потом разровнял землю, отнес свое сокровище домой и спрятал под подушку. На следующий день он начал щедро раздавать золото придворным, думая приобрести таким образом их дружбу. Но придворные, видя такое богатство, Стали еще больше завидовать ему. «Он колдун», — говорили одни. «Нет, он просто вор, да еще глупый», — говорили другие. «Он обокрал царскую казну, где давно уже обнаружили пропажу». Когда слухи об этом дошли до короля, он приказал тайно следить за муком, чтобы поймать его на месте преступления. Когда настала ночь... И Мук с заступом в руках отправился взять еще золото из своего тайника. За ним крались королевский домоправитель Ахули и казначей Архас. Казначей — хранитель денег и ценностей. Подсмотрев, как он доставал золото, они схватили его и привели к королю. Разбуженный король очень немилостиво встретил своего скорохода. Его хитрые придворные принесли с собой котелок, который был зарыт в земле, и платье мука, где было спрятано золото. Казначей сказал, что видел, как мук сразу нашел в парке место, где оказалось золото. Король спросил мука, правда ли это, и где он взял золото, которое зарыл в землю. Маленький мук отвечал, что он нашел золото, зарытым в земле, и доставал его оттуда, а не закапывал. Придворные громко захохотали при этом заявлении, но король воскликнул с гневом. — Что ты выдумал, негодяй? Неужели ты считаешь, что король твой так прост, что поверит этой выдумке? Архас, скажи-ка. «Столько ли здесь золота, сколько пропало у нас из казны?» Казначей отвечал, что из казны пропало еще больше, и он может поклясться, что это то самое золото, которое было украдено. Король приказал посадить маленького мука в железную клетку и запереть в одной из башен дворца. Но прежде всего казначей должен был тут же на месте пересчитать золото. Когда все золото было высыпано из котелка, к всеобщему удивлению, на дне оказалась бумага, где было написано «Сын мой должен пощадить всякого, кто бы ни нашел этот клад», подписано Король Саид. Король Саид, отец царствовавшего государя, зарыл это сокровище во время войны, и не успел перед смертью сообщить об этом сыну. Король убедился, что маленький мук был жертвой клеветы. Он приказал казнить казначея, который сам оказался вором, а маленькому муку сказал, «Я дам тебе свободу, если ты откроешь мне секрет твоего быстрого бега». Маленький мук сказал, что секрет его заключается в туфлях, но тайны полета, если повернуться три раза на каблуке, не сообщил. Король сам надел туфли, чтобы убедиться, правду ли мук говорил, и побежал вокруг парка. Он бегал, как безумный, не зная, как остановиться. Маленький мук ничего не говорил, предоставляя королю бегать, пока тот не упал от изнеможения. Придя в себя, король сильно разгневался на маленького мука. «Я обещал дать тебе свободу», — сказал он, — «но теперь ты должен немедленно покинуть мое королевство, иначе я велю повесить тебя на одной виселице с казначеем». Маленький мук ушел из этой страны еще беднее, чем пришел потому что туфли и тросточку отобрали у него и поместили в сокровищницу короля. Он вошел в густой лес, где протекал ручей, окруженный фиговыми деревьями. Здесь он решил отдохнуть. Увидев спелые фиги на ветвях, он обрадовался, нарвал и поел вкусных плодов. Потом он подошел к ручью, чтобы утолить жажду, но отскочил, увидев свое отражение в воде. Голова его была украшена длиннющими ушами и огромным носом. В ужасе схватил себя за оба уха. — Я заслужил ослиные уши! — воскликнул он. — Потому что, подобно ослу, растоптал ногами свое счастье. Грустный Мук отошел от ручья, и так как все еще по-прежнему был голоден, то съел еще несколько фиг, сорвав их с другого дерева. Немного погодя, ему пришло в голову спрятать свои длинные уши под челмой, и тут он заметил, что они уменьшились. Мук поспешил к ручью и с радостью увидел, что и нос, и уши его, Стали прежними. Он понял, что здесь было два сорта фиг. Одни делали человека уродливым, другие возвращали ему обычный облик. Наш герой нарвал с того и другого дерева столько плодов, сколько мог унести с собой, и отправился в ближайший город. Здесь... Мук купил фальшивую бороду и краски, при помощи которых совершенно изменил свое лицо. В таком виде Мук вернулся ко дворцу короля, у которого недавно служил, и сел у ворот. Ему недолго пришлось ждать, когда вышел эконом. Эконом, заведующий хозяйством. «Плоды тому понравились!» и он тотчас же купил их для королевского стола. В этот день король был особенно доволен своим обедом и несколько раз принимался хвалить эконома за прекрасный выбор яств и разнообразие блюд. Эконом, думая о фигах, только улыбался и приговаривал «Все хорошо, что хорошо кончается, иногда вечер бывает лучше полудня». Это подстрекало любопытство принцев, которые догадывались, что он готовит какой-то сюрприз. Когда, наконец, появились фиги, все воскликнули «Ах, какие прекрасные плоды!» «Великолепно!» — сказал король. «Наш эконом заслуживает величайшей похвалы!» Десерт так понравился королю, что он дал каждому принцу и принцессе только по две фиги, придворным дамам и сановникам по одной, а все остальное скушал сам. — Ах, папа! — воскликнула принцесса Амаза. — Какой у тебя странный вид! Все оглянулись на короля с изумлением. Страшные уши торчали у него на голове, а лицо украсилось громадным носом. Но и лица всех, кто ел фиги, были также обезображены. Можно представить себе ужас всех присутствовавших. Король тотчас же созвал всех докторов, но их пилюли и микстуры не помогали. Они пробовали обрезать носы и уши, но те точас же вырастали снова. Теперь-то настал час маленького мука. Он изменил свою внешность, надел длинные одежды и явился, требуя, чтобы его представили королю как доктора, который лечит носы и уши. Сначала никто не верил ему, но когда одна из принцесс, скушав лечебную фигу, получила свой прежний облик, все захотели у него лечиться. Король привел мука в свою сокровищницу и сказал, «Вот все мои богатства, выбирай, что хочешь, только избавь меня от этой ненавистной болезни!» Мук тотчас же заметил свои туфли и тросточку. Он медленно обошел комнату, делая вид, что хочет что-нибудь выбрать. Наконец, дойдя до своих туфель, он быстро надел их, взял свою тросточку, сорвал фальшивую бороду и явился пред королем в настоящем своем виде. — Лукавый король! — воскликнул Мук. Ты нечестно поступил со мной. Оставляю тебе ослиные уши и длинный нос На память обо мне. Он трижды повернулся на каблуке И исчез, прежде чем король Успел позвать кого-нибудь на помощь. Куда пожелал перенестись маленький мук? Этого никто никогда не узнал. Известно лишь, что при помощи своей тросточки он стал богатым человеком. Впоследствии он вернулся с приобретенным богатством в свой родной город и прожил там всю оставшуюся жизнь. Как было сказано в начале этой истории, он выходил из дому только раз в месяц к великой радости уличных мальчишек, которые потешались над его забавной фигурой и необыкновенным нарядом.